Книга пятая по наклонной плоскости. Глава первая. Как было усовершенствовано производство изделий из черного стекла. Что же, однако, сталось с ней, с этой матерью, которая, как полагали жители Монфермеля, бросила своего ребенка? Где она была? Что делала? оставив свою маленькую Козетту у Теннердье. Она продолжала путь и пришла в монрель приморский Это было, как мы помним, в 1818 году. Фонтина покинула родину лет десять назад. С тех пор Монрель приморский сильно изменился. В то время как Фонтина медленно спускалась по ступенькам нищеты, ее родной город богател. Года за два до ее прихода там произошел один из тех промышленных переворотов, которые в небольшой провинции являются крупнейшим событием. Факт этот имеет большое значение, и мы считаем полезным изложить его со всеми подробностями, даже больше подчеркнуть его. Монрель Приморский С незапамятных времен занимался особой отраслью промышленности, имитацией английского гагата и немецких изделий из черного стекла. Гагат — разновидность каменного угля, служащая материалом для мелких изделий и украшений. Этот промысел всегда был в жалком состоянии вследствие дороговизны сырья, что отражалось и на заработке рабочих. Но к тому времени, когда Фантина вернулась в монреаль приморский в производстве черного стеклянного товара произошли неслыханные перемены. В конце 1815 года в городе поселился никому неизвестный человек, которому пришла мысль при изготовлении этих изделий заменить древесную смолу комедию, и, в частности, при выделке браслетов заменить кованные металлические застежки литыми. Это ничтожное изменение произвело целую революцию. В самом деле, это ничтожное изменение сильно снизило стоимость сырья, что позволило, во-первых, повысить заработок рабочих, благодеяние для края, Во-вторых, улучшить выделку товара – выгода для потребителя. В-третьих, дешевле продавать изделия, одновременно утроив барыши – выгода для фабриканта. Итак, одна идея дала три результата. Меньше чем за три года изобретатель этого способа разбогател, что очень хорошо, и обогатил всех вокруг себя, что еще лучше». В этом краю он был чужой. Никто ничего не знал о его происхождении. Сведения о его прошлом были самые скудные. Говорили, что когда он пришел в город, у него было очень мало денег, самое большое — несколько сот франков. Этот-то ничтожный капитал, употребленный на осуществление остроумной идеи и умноженный благодаря разумному употреблению и деятельной мысли — послужил не только к его собственному обогащению, но и к обогащению целого края. Когда он появился в Монрейле Приморском, то своей одеждой, речью и манерами ничем не отличался от простого рабочего. По слухам, в тот самый декабрьский день, когда в сумерки с мешком за спиной И с терновой палкой в руках, никем не замеченный, он вошел в городок Монрейль-Приморский, в здании ратуши вспыхнул пожар. Незнакомец бросился в огонь и, рискуя жизнью, спас двух детей, которые оказались детьми жандармского капитана. По этой причине никому не пришло в голову потребовать у него паспорт. Имя его стало известно позднее. Его звали... «Дядюшка Мадлен».